5. Температурный кризис Тем временем в Великосибирске уже намечались сумерки. По-зимнему ранние, по-городскому бескрасочные. Природа отнюдь не давала вечернего представления, просто она сберегала энергию. Над городом сократилась централизованная подача света и солнечного тепла. Мороз до костей пробирал Тимошу, но кроме того его пробирало необъяснимым страхом, Встречные люди в бурых одеждах посматривали на него из-под накинутых капюшонов. Что означали эти недружелюбные взгляды? Неужто он провинился тем, что не пошел на смурфиков? Тимоша догадывался, что допустил оплошность, но не мог уловить какую. Ему очень хотелось спрятаться от мороза и от людей, его знобило. Тимоша не помнил, как оказался в гостиничном номере. Здесь он нашел тепло, но не уединение». Селиверстов как раз потягивался, проснувшись. «Как погулял?» — поинтересовался он. Тимош насторожился. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего», — Селиверстов зевнул. «В принципе, мне накакать». Озноб у Тимош не проходил. Кое-как, избавившись от одежды, он забрался в постель под толстое одеяло. Селиверстов обеспокоился. «Ты что это? Еще рано спать». «Я заболел» сообщил Тимоша, накрывая подушку головой. «Только не это!» — маркетолог взвыл. «Как это так заболел? Ко мне ж путанка придет, я при тебе договаривался!» «Мне накакать!» — Тимоша отозвался глухо. Под синтепоном он чувствовал лишь себя и чувствовал себя плохо. Того, что происходило снаружи, Тимоша почти не чувствовал. Там расстроенный Селиверстов матерился, причитал, не зная, как быть ему с проституткой. Но, по всей вероятности, эту проблему сама проститутка и разрешила. Тимоша не слышал из-под подушки, как она появилась, как шушукала с и как они оба вышли из номера. Просто в какой-то момент подушка стала не нужна Тимоша, он обнаружил, что вокруг него сделалось темно и тихо. Но тишина оказалась обманчива. Скоро Тимоша почувствовал чье-то присутствие рядом. Деликатное и почти невидимое. Нет покоя, подумал он, вмысливаясь в темноту. С некоторым усилием постепенно ему удалось опознать гостей. Это были китайцы, которых он видел давеча на ресепшене. Наверное, ошиблись номером, решил Тимоша. После разоблачения гости сделались как бы контрастнее. Но вслед за китайцами стали приходить другие, еще появление было необъяснимо. Пришли и кассиша, боявшаяся заразиться, и поддавальщица из Забегаловки, и сутенер Серега. Некоторых из гостей Тимоша даже впервые видел, но все это были ему совершенно ненужные персонажи. И терпел он их только потому, что дожидался Надю, а Надя не приходила. Остальные, непрошенные, явно маялись, то растворяясь, то снова конкретизируясь в темноте. Чего они все хотели?» Если анализа, то напрасно. Тимоша на тот момент чувствовал себя не в форме. Безотносительно ко всему у него возникла кое-какая естественная потребность. По мере ее нарастания гости начали пропадать.